С высоты им видно все, что делается на земле. Виден, наверное, их тяжелый дивизион, растянувшийся на марше. Вместе с мотопехотой, с легкой артиллерией они кинут в прорыв поддерживать танки. Видно, наверное, как впереди танки ведут бой. Этой ночью они въехали на станцию, а там... Под парами стоял немецкий эшелон. Оказалось, он прибыл с ранеными уже после того, как наши танки с ходу проскочили станцию. Немцы разбежались по хатам, попрятались, жители не выпускают. После пехота переловила их на огородах по погребам. Кого-то и постреляли в ночной суматохе, а многие до сих пор бегают. Где-то скрываются, ночами будут пробиваться к своим. Под тарахтение трактора от равномерного потряхивания Третьяков задрёмывает и тут же, как показалось, ему просыпается. Но местность уже другая. Вся накренённая под скат и близкий горизонт теснит глаз. Что-то происходит впереди на дороге. Там, на коне, высоко над всеми, командиры дивизиона. Он маленького роста, потому всегда старается взобраться на что-нибудь повыше. Конь крутится, под ним переплясывает, офицеры стоят вокруг, комдив над их головами, указывают рукой. И уже шестая батарея, которая шла впереди, сворачивает в сторону. Трактора поволокли орудия по полю. Спрыгнул, Третьяков бежит туда, а оттуда бежит ему навстречу Он, Городилин, кричит издали. «А ловидзе где?» Он это последнее «Дзе» произносит так, что получается у него «Алавидзе». «Здесь Алавидзе? Давай с ним вместе орудие вон в ту балку. Развернешь на дорогу сектор обстрела». Подбывавший над ними снаряд разорвался на поле. И сразу слышно недалекую строчку пулеметов. Может, они все время строчили, только за рокотом мотора слышно не было. «Что случилось, комбат?» «Приказано занять оборону. Правее где-то немцы прорываются к своим. А наши танки? Танки впереди. В общем, так, батарею я сам поставлю. Кустарник видишь? Давай машины со снарядами туда. Укрытие найди. Быстро!» Тетюков бежит к машинам, набегу, созывая взвод. «Чабаров, Форда восьмерку! Вон в тот кустарник!» а сам впрыгнул на подножку Зиса, по другую сторону впрыгивает на ходу обухов петин с автоматами. Зис старой, кабина деревянная, полвойны прошел. Удерживаясь рукой за дверцу, вместе с подножкой подпрыгивая над пахотой, Третьяков указывает дорогу шоферу, а сам из кабины оглядывает местность, Хочет понять, что происходит. Видно, как расползается по полю батарей. Еще несколько разрывов встают на поле, тяжелыми бьет. Кто-то на коне прожег по дороге, только пыль схватывается следом. И все уже иное стало, как перед боем, и солнце строже светит. Наклонясь к шоферу Третьяков, показывает ему, с какой стороны заезжать. Он высмотрел крутой склон, надо встать на него. Самое хорошее укрытие, шофер кивает, а он спрыгнул с подножки, бежит назад. Там забуксовал трофейный форт. Он и ста метров не отбежал, когда одна за другой полоснули автоматные очереди. Машина стояла, Абухов на подножке ее держал перед собой автомат. Кытин с наставленным автоматом в руках пятился от машины. Боком-боком подвигался к кустам, как будто что-то обходя. Третьяков уже бежал к ним, выхватывая пистолет на бегу, слышал, как Абухов, самый бледный палец, держа на спуске, кричит чужим голосом хенды хох!» и поторапливает издали стволом автомата «Шнель! Шнель!». Увидел, что лейтенант бежит к ним, крикнул радостно. «Мы на них чуть колесом не наехали! Лежат! Чуть не подавили всех!» Из кустов подымались головы немцев нерешительно тянули руки над собой.